Глава 3. Будущее нейронауки «Мы можем заглянуть в будущее лишь на немного вперед, но при этом мы можем увидеть очень многое, что нужно будет сделать». Алан Тьюринг Приведенная ранее цитата Алана Тьюринга, известного криптоаналитика и математика времен Второй мировой войны, прекрасно резюмирует эту главу. Создавая будущее, которое они желают и заслуживают, люди сталкиваются с огромным количеством трудностей. Возможно, самая большая сила человечества — это умение решать все проблемы сообща. Думая о прогрессе, которого удалось достигнуть в здравоохранении, медицине, технологиях и научных исследованиях, я с волнением представляю, какие новые горизонты откроются через сто лет. В этой главе мы порассуждаем о том, как может выглядеть наше будущее. Она состоит из трёх разделов, и каждый из них посвящен одному аспекту, на который, как ожидается, прогресс в нейробиологии окажет большое влияние. Эта глава станет гидом по современным новаторским исследованиям, и благодаря ей вы узнаете, что нужно сделать, чтобы в будущем нейробиология могла излечивать заболевания мозга или обеспечить человеческому разуму вечную жизнь. Мы поговорим о том, как раскрыть потенциал мозга и когда-нибудь начать общаться не словами, а силой мысли. Мы также познакомимся с командами исследователей, которые пытаются воплотить все это в реальность. Прошло чуть более 50 лет с того дня, как астронавты впервые высадились на Луну. И с тех пор технологии развивались стремительными темпами. Вычислительная мощность, которая понадобилась, чтобы в 1969 году отправить туда трех человек, сегодня легко уместилось бы в вашем смартфоне. В грядущем столетии технологические достижения будут способствовать научным открытиям, и, возможно, учёным удастся получить беспрецедентный доступ к мозгу, к самому загадочному органу тела, а также создать будущее, в котором больше науки, чем научной фантастики. Если вы всегда считали, что мозг странный и неизведанный, то просто подождите. Мы знаем одновременно так много и так мало. Будущее нейробиологии представляется почти фантастическим, но важно понимать, на каком этапе ее развития мы находимся сегодня. Человеку еще очень многое предстоит узнать о мозге. Кажется, что каждый раз, когда мы, ученые открываем что-то новое, возникает еще больше вопросов, бросающих вызов нашему представлению о работе мозга. Чтобы исследователь мог понять, как выглядит человеческий мозг со всеми его взаимосвязанными нейронами, аксонами, глиальными клетками, кровеносными сосудами и нейромедиаторами, ему сначала нужно составить точную карту, которая называется коннектом. Способ визуализации, который позволил бы увидеть мозг в трех измерениях и проследить связи между всеми нейронами, стал бы огромным шагом вперед, сопоставимым с картированием генома человека или высадкой на Луну. Человеческий мозг состоит из миллиардов нейронов, на каждом из которых есть тысячи синапсов. Первая попытка точно картировать маленькую область мозга, плодовой мушки, привела к обозначению около 600 нейронов. Генетическая карта — схема взаимного расположения структурных генов, регуляторных элементов и генетических маркеров, а также относительных расстояний между ними на хромосоме. Метод построения генетических карт — называется генетическим картированием. С 1990 по 2003 год, благодаря программе «Геном человека», была получена целостная картина человеческого генома. Чтобы хотя бы приблизиться к человеческому мозгу, нужно изучить ещё 146 миллионов таких же его участков. Для этого необходимо применить междисциплинарный подход, при котором исследовательские задачи свободно распределяются между учеными. инженерами, врачами и академиками. Он применяется гораздо реже, чем может показаться. Но некоторые научно-исследовательские институты, в том числе Институт Аллена в Сиэтле, пытаются это изменить. Они охотно делятся своими картами мозга, чтобы помочь другим исследователям понять его устройство и ускорить прогресс в нейробиологии в целом. Однако сохраняется одна серьезная проблема. Научные журналы, Требуют огромные суммы за прием материалов для публикации результатов исследований – тысячи долларов за одну статью, а затем назначают заоблачную цену на доступ к ней. Об этом стало широко известно, когда вышел меморандум Гарвардского университета, в котором объяснялось, как ежегодная подписка стоимостью 3,5 миллиона долларов наносит ущерб научному вкладу университета. В меморандуме был упомянут Эльзевир – голландский издательский гигант с доходом 2,6 миллиарда долларов, но он – лишь верхушка постоянно растущего айсберга. Реакция некоторых издателей на пандемию COVID-19, пожалуй, вызывает наибольшее беспокойство, поскольку цены значительно выросли. Стоимость некоторых электронных книг, цифровых копий с относительно небольшими затратами на публикацию, для студентов возросла на 500%. а их чтение часто входит в программу обучения в университете. Так, печатная версия одной из книг издательства «МакГроу Hill стоила 65,99 фунтов, а электронная — 528 фунтов. Все это означает, что только самые богатые учреждения имеют доступ к новым научным исследованиям. К счастью, свет в конце туннеля есть. И индийское правительство — обдумывает политику «Одна нация – одна подписка», согласно которой Индия купит научные статьи и поделится ими с учеными страны. Это замечательная идея, которая, я надеюсь, воплотится в жизнь. К сожалению, в глобальном масштабе в науку проникла жадность, и если с ней не бороться, то мы никогда не сможем добиться большей кооперации между учеными. Предположим, что жадных издателей больше не существует, и вернемся к плодовой мушке. В обработке зрительной информации в ее мозге участвуют около 60 тысяч нейронов. Представим, что мушка увидела сочное яблоко. В этот момент нейроны зрительной коры передают сигналы в другие области мозга, которые их интерпретируют и определяют, что перед мушкой именно яблоко. Оказывается, только 10% из них отреагировали так, как ожидали ученые. Это означает, что 90% активации мозга остаются за гранью нашего понимания. причем даже эти данные слишком оптимистичны. Учёные до сих пор не понимают, как мозг использует различные типы нейронов для решения задач. У нас есть идеи, и мы можем доказать некоторые концепции, но полная картина остается неизвестной. Представьте, что вы читаете книгу, в которой отсутствуют некоторые страницы. И если бы вы открыли сказку «Златовласка и три медведя», и прочитали только тот отрывок, в котором героиня съедает ледяную кашу и ложится спать, вы бы решили, что у девочки странные пищевые предпочтения и что она привыкла к арктическим условиям. Вам бы не хватило необходимого контекста. Науке предстоит ответить на множество вопросов, если мы хотим оказаться в том будущем, которое себе представляем. Несмотря на препятствия на пути к публикации статей и кооперации между учеными. Амбициозные биотехнологические компании, соревнующиеся за лидерство, сотрудничают с учеными, чтобы приблизить будущие мечты. Далее мы поговорим о многообещающих исследованиях, которые сегодня ведутся в лабораториях, и о том, как они повлияют на развитие нейробиологии.